Г. 18. Газетная критика. Газетная критика – совершенно уникальный, на мой взгляд, феномен. Примерно с начала 90-х годов журналисты центральных и не только изданий вдруг начали регулярно рассказывать массовой аудитории об актуальном искусстве, наряду с прочими новостями. Сразу оговорюсь, что под газетной критикой я ни в коем случае не подразумеваю все без исключения газетные публикации, посвященные искусству. Была ведь и обозревательская колонка Кати Деготь в «Коммерсанте». А до 1996 года был еще и знаменитый отдел искусства газеты «Сегодня» под руководством Бориса Кузьминского, где о художественной жизни писали Андрей Ковалев, Вячеслав Курицын, Елена Петровская, Владимир Сальников и другие славные и умные критики. Газетной критикой я называю тенденцию писать о событиях художественной жизни как о просто событиях. То есть не рецензии, а своего рода репортажи. Ситуацию, когда колонка новости культуры по праву соседствует с колонкой происшествия и пишут для них, если не одни и те же авторы, то уж, по крайней мере, в одной и той же манере, дескать, смотрите, граждане дорогие, что у нас тут за безобразие творится. Забавно, что в большинстве случаев газетный критик сам совершенно не знаком с предметом, о котором пишет. В результате сложилась ситуация комичная и печальная одновременно. Российский обыватель, чьи представления об авангарде прежде в лучшем случае ограничивались просмотром репродукции Пикассо и Дали, навсегда усвоил, что современное искусство – это такая разновидность хулиганства. Молодые, не научившиеся рисовать шалопаи, бегают голышом, дерутся, матерятся и совокупляются с кем ни попадя. Тогда же в русском языке появился чудовищный штамп «Кулик Бреннер Своеобразная символическая страшилка, составленная из фамилий самых скандальных представителей актуального искусства, постоянных героев и ХЖ, и МК одновременно. Смотри скандал. Сами радикальные художники были таким положением вещей вполне довольны. Избрав скандал в качестве основной художественной стратегии в лице СМИ, они нашли верных союзников и помощников, готовых поведать о них колоссальной аудитории. Сама логика СМИ была ими усвоена и взята на вооружение. Многие художественные акции специально планировались таким образом, чтобы привлечь внимание журналистов. У каждого всерьез озабоченного своей карьерой художника о галереях и других художественных институциях уже и не говорю. Появились колоссальные телефонные списки, целые базы данных, в которые были занесены отнюдь не только координаты ведущих критиков. В списки включали даже самых бесталантных и безграмотных репортеров. Одним словом, всех, кто хоть раз озадачился написанием материала об искусстве. Приглашение прессы на выставки и акции стало фундаментальной, возможно, важнейшей частью подготовки к любому художественному событию. Ориентация на масс-медиа сняла вопросы формальной новизны, сложности замыслов, проработанности позиций. Наоборот, элементарность, броскость, рискованность и социально-политическая злободневность стали основными ориентирами. Таково мнение Анатолия Осмоловского, одного из центральных персонажей московской художественной сцены 90-х. Обратная сторона медали. Во-первых, во многом, благодаря активной деятельности арт-репортеров из центральных газет вопрос о легитимизации актуального искусства в России еще долго останется открытым. Меня, откровенно говоря, безграмотные и безапелляционные суждения многих газетных критиков в свое время бесили чрезвычайно. Поэтому я бы с огромным удовольствием ограничился страстным монологом о вреде газетной критики, если бы не старался сохранять хотя бы видимость объективности. 19. Галереи Я абсолютно убежден, что художественный процесс в России держится на плечах немногочисленных энтузиастов, коим, несомненно, следует причислить и владельцев художественных галерей, работающих с актуальным искусством. Возможно, и даже наверняка я идеализирую ситуацию, однако если бы художественные галереи, ориентированные на актуальное искусство, были всерьез озабочены именно коммерческим успехом, их бы уже давно не осталось. Ирония ситуации в том, что в Москве, например, художественные галереи начали возникать как грибы после дождя на рубеже 80-х и 90-х, в конце романтической коммерческой эпохи русского бума, когда Москва вдруг превратилась в своего рода Эльдорадо, По крайней мере, для узкого круга производителей актуального искусства и еще более узкого круга экспертов. То есть создавались-то художественные галереи не без задней, возможно, даже передней мысли о том, что на торговле искусством можно очень даже неплохо заработать. Однако, когда оказалось, что о неплохо и речи быть не может, художественные галереи никуда не делись. Сейчас даже трудно представить, как выглядела бы без них художественная сцена. В первую очередь, конечно, Московская и Питерская. В российской провинции у художественной галереи, тем более у галереи, ориентированной на актуальное искусство, вообще нет шансов выжить. Хотя есть, конечно, галереи современного искусства арка во Владивостоке. Арс-Либри в Екатеринбурге, галерея Левал в Новосибирске. Но их существование скорее следует расценивать как чудо, чем как тенденцию. Признаться, я поначалу всерьез вознамерился составить максимально полный список галерей от столичных китов, на которых как бы все держится, вроде Айдан, галерей Гельмана, Риджины, Иксель, до остроумного проекта бывших одесситов Перцев и Александра Петрелли, галерея Пальто. Выставочным пространством галереи является самое настоящее пальто, на внутренней стороне которого действительно развешиваются работы соответствующего, то есть очень маленького формата. Мне казалось, что совершенно необходимо вспомнить обо всех галереях живых и мертвых, московских, питерских и тем более провинциальных, перечислить имена владельцев и кураторов, ведущих художников, выставки наиболее значительные вкратце описать, байки какие-нибудь пересказать – безумная затея. По самым скромным подсчетам, на эту работу следует потратить примерно полгода, после чего опубликовать ее отдельно. Хорошим таким увесистым талмудом страницы на 300. Славно было бы, если бы кто-нибудь действительно взял на себя этот нелегкий труд. Я бы сам такой каталог почитал с удовольствием.